Исследование номер 34. Генетики выяснили происхождение новой болезни пшеницы. На примере появляющихся на наших глазах новых болезней можно наблюдать механизм эволюционной гонки вооружений в действии. Японские и американские генетики расшифровали один из этапов этого бесконечного процесса, изучая паразитический гриб перикулярия аризы, который вызывает опасные заболевания перикуляриоз у риса и многих других злаков. Для пшеницы этот паразит был не вплоть до 1985 года, когда перикуляриоз пшеницы впервые был зарегистрирован на юге Бразилии. В дальнейшем болезнь широко распространилась по Южной Америке, а в 2016 году проникла в Азию. Ключевую роль в появлении новой болезни сыграло то обстоятельство, что с 1980 года в Бразилии стали выращивать высокопродуктивный сорт пшеницы – анауак, у которого, как оказалось, нет защитного белка рвт с помощью которого пшеница распознает белок рвт паразита. Паразит не упустил счастливого случая, сразу же заразил незащищенный сорт, перейдя на него с других злаков, и быстро приспособился к жизни в новом хозяине. Освоившись и став эффективным паразитом пшеницы сорта «Анауак», паразитический гриб вскоре перешел на другие, защищенные сорта, для чего ему достаточно было избавиться от белка ПВТ-3. Между растениями и их паразитами, фитопатогенными грибами, идет нескончаемая эволюционная гонка вооружений. Паразиты постоянно модифицируют свой арсенал белков, помогающих преодолевать иммунную защиту хозяев. Такие белки называют эффекторными. Растения со своей стороны совершенствуют средства защиты, среди которых почетное место занимают белки НЛР. специализирующиеся на распознавании вражеских эффекторов. От набора эффекторов и защитных белков зависит, сумеет ли данный паразит заразить данное растение. Гонка вооружений наглядно проявляется в том, что все эти белки очень быстро эволюционируют. Например, НЛР – самое быстро эволюционирующее семейство белков у растений. а также в том, что каждый паразит в каждый момент эволюционного времени способен пробить защиту лишь ограниченного круга хозяев. Нельзя ведь угнаться за множеством зайцев, бегущих в разные стороны. Если эффектор А распознается защитным белком б то паразит, у которого есть А, не может заразить растение, у которого есть б. В такой ситуации ген А называют геном авирулентности. Это, конечно, не значит, что паразит специально обзавелся геном А, чтобы не иметь возможности заразить данное растение. Однако это значит, что у паразита действительно есть ген, препятствующий заражению. Очевидно, ген А нужен паразиту для чего-то иного, например, чтобы заражать какое-то другое растение. Переходы паразитов на новых хозяев происходят не так уж часто, а когда происходят, могут приводить к видообразованию. Впрочем, с практической точки зрения, куда важнее, что такие переходы могут приводить и к внезапному появлению новых опасных заболеваний. Именно это и произошло, когда фитопатогенный гриб перикулярия ариза освоил пшеницу в качестве нового хозяина. Этот гриб известен как возбудитель перикуляриоза риса, но разные его штаммы или виды пи-ариза иногда рассматривается как комплекс из множества близких видов. Поражают и многие другие злаки, как культурные, так и дикие. Для пшеницы этот паразит был не опасен до самого недавнего времени. В 1985 году на юге Бразилии, в штате Парана, были зарегистрированы первые случаи перикулириоза пшеницы. В последующие годы новое заболевание распространилось на другие районы Бразилии и соседние страны. Поначалу болезнь не вызывала серьезных потерь урожая. Но в 1996 году случилась эпидемия в Боливии, в 2002 в Парагвае, в 2007 в Аргентине. Эти эпидемии уничтожили до 70-80% урожая в районах распространения болезни. Поэтому кое-где в Южной Америке фермеры даже стали отказываться от выращивания пшеницы. Наконец, в 2016 году перикулериоз пшеницы вышел за пределы Южной Америки, поразив посевы в Бангладеш на площади 15 тысяч гектаров. Зараженные поля были спешно сожжены, но специалисты опасаются, что дело идет к пандемии. Генетический анализ подтвердил, что штамм, вызвавший вспышку заболеваний в Бангладеш, был занесен из Южной Америки. Для него даже предложили собственное видовое название – перикулярия грамени тритицы, хотя пока не ясно, станет ли оно общепринятым. Может быть, специалисты продолжат рассматривать этого паразита как одно из линий П. аризы, что, по большому счету, дело вкуса. Мы далее будем называть его пшеничной разновидностью П. аризы. Ближайшими родственниками пшеничной разновидности являются штаммы, паразитирующие на овсе и плевеле. Генетический анализ выявил у этих штаммов два гена авирулентности, присутствие которых не позволяет им заражать пшеницу – и пвт -4. У пшеницы нашлись соответствующие защитные гены РВТ-3 и РВТ-4, которые отвечают за распознавание эффекторов пвт и пвт Большая часть выращиваемой на планете пшеницы имеет эти гены в рабочем состоянии, однако есть и сорта, у которых один или оба гена отсутствуют или выведены из строя мутациями. В 2017 году японские и американские генетики выяснили, какие генетические изменения позволили грибу пеоризы приспособиться к новому хозяину – пшенице. Логично было предположить, что у пшеничной разновидности пеоризы оба гена авирулентности утрачены или испорчены. Это предположение подтвердилось. Секвенирование показало, что ген пвт ранее обнаружен у штаммов из овса и других разновидностей пеоризы, включая пшеничную, либо отсутствует, либо выведен из строя мутациями. Второй ген пвт у большинства штаммов находится в рабочем состоянии, но у разных представителей пшеничной разновидности он тем или иным способом поврежден. У кого-то в этот ген строился один или несколько мобильных элементов, у кого-то заменилось несколько нуклеотидов в кодирующей части, у кого-то потерялся кусок регуляторной части. Чтобы убедиться, что наличие или отсутствие работающих версий генов пвт и пвт действительно определяет способность или неспособность гриба паразитировать на пшенице, исследователи заражали разными штаммами П. ариза, пшеничным, овсяным и плевельным, с разными наборами эффекторов четыре сорта пшеницы, с разными наборами защитных генов. Эти опыты четко показали, что защищенность пшеницы от паразитического гриба обеспечивается попарными взаимодействиями эффекторов паразита и защитных белков растения. Так, пшеничные штаммы гриба, у которых нет ни белка ПВТ-3, ни ПВТ-4, заражают все сорта пшеницы. Овсяный штамм, имеющий оба эффектора, способен заразить только пшеницу, лишенную обоих защитных генов РВТ-3 и РВТ-4. Плевельный штамм, у которого есть пвт но нет ПВТ-4, заражает те сорта пшеницы, у которых нет РВТ-3. Также выяснилось, что искусственное добавление в геном пшеничного штамма генов пвт или пвт позаимствованных у овсяного штамма, лишает гриб способности заражать пшеницу, имеющей гены РВТ-3 или РВТ-4 соответственно. А искусственное отключение генов PVT3 и PVT4 у овсяных и плевельных штаммов делает эти штаммы опасными для соответствующих сортов пшеницы. Таким образом, для того, чтобы обрести способность заражать любые сорта пшеницы, грибу нужно избавиться от генов PVT3 и PVT4. Причем у непосредственного предка пшеничной разновидности, почти наверняка это был штамм, паразитирующий на плевеле, ген ПВТ-4 уже выведен из строя, как и у всех прочих исследованных штаммов П. Аризы, кроме овсяного. Стало быть, оставался только один ген, требующий отключения — ПВТ-3. разумеется если речь идет о сорте пшеницы лишенным гена ррвt3 то гриб мог заразить его и так без предварительной подготовки Проанализировав коллекцию штаммов П. Аризы, собранных в разные годы в разных районах, а также проверив наличие защитных генов РВТ-3 и РВТ-4 у разных сортов пшеницы по всему миру, ученые в общих чертах восстановили последовательность событий, которые привели к появлению новой болезни пшеницы. Все началось с того, что в 1980 году в Бразилии стали активно выращивать новые высокопродуктивные полукарликовый сорт пшеницы — анауак, который был рекомендован фермерам как исключительно хорошо подходящий для местных почв. Этот сорт не имеет защитного гена рвт но тогда никто не знал даже о существовании такого гена, а уж тем более о его функции и возможных эволюционных последствиях его отсутствия. Широкое распространение незащищенной пшеницы на бразильских полях позволило каким-то штаммом П. А. перейти на эту пшеницу с плевела. После краткого, занявшего всего несколько лет периода адаптации паразита к новому хозяину, отбор начал поддерживать у пшеничных штаммов мутации, нарушающие работу гена пвт Для гриба, уже освоившегося в пшенице, такие мутации были полезны, поскольку позволяли заражать не только сорта аноуак, но и другие защищенные сорта, растущие поблизости. В результате к концу 1980-х – начало 1990-х годов в Южной Америке на пшенице паразитировали грибы пеоризы с несколькими вариантами поломок в гене ПВТ-3. Кроме того, сохранялся исходный вариант с исправным геном, который по-прежнему мог паразитировать только на анауаке. В дальнейшем особенно широко распространился один из вариантов испорченного гена, видимо, принадлежавший самому вирулентному, то есть заразному для пшеницы, штамму паразита. Именно он в 2016 году проник в Бангладеш. Таким образом, массовое выращивание пшеницы, лишенной защитного гена РВТ-3, стало своеобразным трамплином, позволившим паразитическому грибу перепрыгнуть на нового хозяина. Ученые рекомендуют в будущем избегать выращивания сортов пшеницы с обедненным регулятором защитных генов, чтобы снизить вероятность появления новых патогенов и не дать другим штаммам П. аризы перейти на пшеницу. Заметим, что сорт Аноуак был выведен обычной селекцией, без всякой генной инженерии и уж, конечно, самыми лучшими намерениями в ходе так называемой «зеленой революции», позволившей накормить миллионы людей. Хочется верить, что из этого случая никто не сделает вывод, будто надо запретить селекцию и перейти всем на питание натуральными дикими растениями. Лучше бы из этого сделали вывод, что надо быстрее развивать генетику и генную инженерию и сделать процесс создания новых сортов более аккуратным и безопасным.